3 апреля. Кончил Робинзона Круза. Я хотел узнать, что случилось с ним потом, но Мискиниан сказала, что книга на этом кончается». «Почему?»